Лилия Орланд. Отбор для неправильного принца. Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Конверт был совершенно белым, без единой буквы или символа. Лишь в верхнем углу поблескивала бордовыми всполохами королевская магическая печать, сообщая, что у в и д е т ь надпись может лишь тот, кому предназначено послание, то есть глава рода, мой отец. И что же такого мог написать король моему отцу? Прямо любопытно. Вряд ли там какие-то секреты, а значит и мне можно прочитать. Вот только как это сделать? Вживую я такое еще никогда не видела. Только в книгах из отцовской библиотеки тех, что из запрещенного отдела. Интересно, это правда, что такую печать ничем не откроешь? Совсем, совсем ничем. А если приложить некоторые усилия? Я ковырнула печать н о г т е м Она даже не ш е л о х н у л а с ь только мигнула недовольно красным цветом. Тогда я взялась за нее двумя пальцами и попробовала перегнуть посередине. Абсолютно бесполезно. Сгибаться королевская печать тоже отказывалась. Что же делать? Я огляделась по сторонам в поисках инструмента, которым можно было бы использовать как рычаг воздействия на упрямую магическую штуковину. Но вокруг были только деревья и клумбы с кустарниками и цветами. м а м и н а гордость и вечная головная боль. Садовники у нас менялись с завидным постоянством, не выдерживая высоких требований графини Ринари, моей матушки. Вообще, парк у нас красивый и ухоженный. Широкая центральная л и п о в а я аллея начиналась от широкого крыльца позади дома и заканчивалась красивой двухэтажной беседкой, на втором ярусе которой было так замечательно пить чай в погожий день. Из беседки открывался вид на большое серебристое озеро, по которому летом п л а в а л и несколько пар белых лебедей, а затем и выводки их птенцов. От центральной аллеи симметрично отходили боковые — липовые, дубовые и кленовые. Между ними располагались з а т е л и в ы е клумбы из оригинально подстриженных кустарников и садовых цветов. Я свернула на одну из боковых аллей и попробовала найти упавшую сухую веточку, чтобы подковырнуть ею печать, но только без толку. Дорожки поражали первозданной чистотой. Лишь многочисленные помощники главного садовника, скрывая любопытство, искоса поглядывали на меня, недоумевая, какую очередную каверзу задумала графская дочь. А я что? А я ничего. Совершаю утренний м а ц и о н по парку, как благовоспитанная барышня. Палочки вот собираю. Леди Делия, подождите! Голос гувернантки становится едва различимым, поскольку л ю б о в ь и к сдобным булочкам. И упитанная комплекция не позволяют за мной угнаться. Забравшись на второй этаж беседки, я устроилась в у г о л к е так, чтобы меня не было заметно из парка. Светло-кремовое платье и шляпка могут быть видны издалека, даже в сумеречной тени старых л и п которыми окружено мое убежище. Поэтому некоторое время я в ы ж д а л а когда голос леди Итеры совсем стихнет. И только тогда выглянула в окошко. Кажется, ушла. Фух, наконец-то. Теперь можно разобраться с магической печатью. «Хе -хе Раздалось за моей спиной, и я окаменела. Делия, я же просил тебя не вытаскивать без спроса мою почту. Ну что вы, папенька? Я изящно повернулась и присела в неглубоком реверансе, после чего протянула ему з л о с ч а с т н о е письмо, которое так и не смогла открыть, точнее, не успела. Я как раз собиралась передать его вам, но задумалась и случайно повернула сюда. Очень уж захотелось полюбоваться на... Я оглянулась в поисках того, что можно назвать причиной задержки, а к самому берегу очень удачно подплыла лебединая семья. Вот на этих чудесных красавцев. Граф Ренари повернулся к озеру, убеждаясь, что на этот раз я сказала истинную правду. Добавила еще очаровательную улыбку и к р о т к и й взмах ресниц. Отец в ответ только закатил глаза. Он слишком хорошо меня знает. И опустившись на скамейку, вскрыл письмо. Я зачарованно наблюдала, как, кратко мигнув, печать растеклась по конверту, образуя вязь букв. Отец отложил его в сторону и взялся за письмо. Я же не в силах удержаться. Подняла белый прямоугольник, который перед головой Рода открылся без всяких п р е п о н Теперь на нем с т а л а видна надпись, выполненная изящными завитушками: Графу Этьену Ренаре в собственные руки из личной канцелярии ее величества королевы Литании Сигурды. Странно, а почему письмо из канцелярии королевы? О чем она может писать моему отцу? Любопытство овладело мной еще сильнее. Я разве что не подпрыгивала на скамейке в ожидании, когда папенька уже наконец дочитает письмо и поделится со мной информацией. н е ю р з о й произнес он, не поднимая глаза, и я послушно затихла. Сейчас я готова стать самой покладистой дочерью ради того, чтобы узнать уже, что написано в этом послании. Любопытство — самый сильный недостаток моего характера. Потому что все остальные недостатки вытекают именно из него, так говорит леди Этера. Возможно, она в чем-то и права. Вот только я не считаю любопытство недостатком. Наоборот, оно двигает меня вперед, заставляет стремиться к далеким г о р и з о н т а м открывает во мне новые таланты и способности. Поскольку если что-то пробудило мое любопытство, я в лепешку разобьюсь, но разузнаю все подробности. Наконец папа поднял глаза. На его лице было какое-то нечитаемое выражение, но м е ж бровей залегла глубокая складка. И з чего я сделала вывод, что новости скорее плохие, чем хорошие? Очень не терпелось узнать, что же там в письме, но приходилось молчать. Я уже знала, что отец ни за что не ответит, пока не обдумает прочитанное. Сама того не замечая, я снова начала е р з а т ь на скамейке. Но граф, погруженный в раздумья, этого даже не заметил. С отрешенным видом он отложил письмо, поднялся и двинулся к лестнице. С минуту я наблюдала, как он спускается вниз, а потом удаляется по аллее, направляясь к дому, а затем схватила письмо. Так, уважаемый, со всей почтительностью, в самые родовитые семьи королевства. Как я не люблю всю эту словесную канитель, которая прячет истинный смысл послания. Вот, наконец-то. Приглашаем вашу дочь принять участие в отборе невест для наследного принца Корвеля. О боги, я еду на отбор!